Глава 14. Свет включается автоматически. Стоит нам зайти в квартиру, как по всему периметру потолка вспыхивают встроенные лампы приятного теплого оттенка, сразу делая пространство уютным. Осматриваюсь, замечаю брошенную у входа спортивную сумку, еще не разобранную. Видимо, Матвей и правда недавно переехал. «Разматываю шарф, стягиваю с себя куртку. Хочу пристроить её на вешалке, но Матвей опережает мои действия. Давай я помогу». «Спасибо». «Передаю ему вещи и принимаюсь за кроссовки. Прохожу вглубь квартиры по тёплому полу, который к тому же оказывается идеально чистым. Почти сразу попадаю в просторную гостиную с широкими окнами. Стены выкрашены в светло-серый, большая плазма на одной из стен, картины по другим». В центре комнаты стоит длинный диван, обитый темно-серым плюшем или похожим на него материалом, я не слишком разбираюсь. Почти в тон стенам. Внизу круглый ковер. По правую руку от дивана барная стойка. За ней сам бар. По левую — витражная дверь. «Как тебя?» — спрашивает Матвей. «Мило», — отвечаю я. «Очень уютно. Мне всегда казалось, что съемные квартиры не такие роскошные». «Смотря в какой ценовой категории ты ищешь». «Да, конечно». «Киваю. Может быть, чашку чая?» Предлагает Матвей, «Мне кажется, на моём месте никто бы не отказался». «Да, давай». «Тогда стоит пройти на кухню. Она вот здесь, слева, кажется. Я и сам тут ещё плохо ориентируюсь». Заворачиваю и оказываюсь в не менее просторном помещении, чем предыдущие. Те же большие окна, ещё один диван, огромная лоджия, овальный стеклянный стол с расставленными вокруг него стульями и стильная, на мой скромный взгляд, встроенная кухня. «Чай тут точно есть и посуда. Сейчас организуем». Матвей проходит к шкафчикам, закатывает рукава чёрного лонгслима, открывает дверцы и начинает рассматривать содержимое каждого ящика. Чёрный Матвею идёт так же, как светлые фирменные джинсы, которые отлично на нём сидят. Я могу бесконечно любоваться его фигурой и тем, как красивый и непринуждённо, просто-таки завораживающе он двигается. Особенно пока занят и не смотрит в мою сторону. Но лишь он чуть поворачивает голову ко мне, одёргивая себя. Пойду вымою руки. Сообщаю ему, он кивает и снова возвращается к поискам всего необходимого для чая. Прохожу в ванную комнату и замираю перед огромным во весь рост зеркалом. Несколько секунд рассматриваю своё отражение и не узнаю. Ни следа бледности, обычной на моём лице в последнее время. Наоборот, щёки раскраснелись, а глаза горят каким-то странным, чуть влажноватым блеском. Я выгляжу более чем хорошо. Поскольку это не одно из старинных венецианских зеркал, в амальгам, у которых мастера добавляли золото, чтобы отражение начало приобретать более теплые оттенки и становились приятнее глазу. Заключаю, что я действительно выгляжу неплохо. Даже отлично, кто бы и что ни говорил. Включаю воду и неспешно мою руки, параллельно привыкая к обстановке. Кафель с узорами, ванная с джакузи и еще несколько зеркал от пола до потолка. Повсюду приятный аромат лавандового освежителя. По сравнению с нашей общагой, да и со многими квартирами, условия здесь просто королевские. Срываю с держателя бумажное полотенце, промакиваю кисти, выкидываю использованное полотенце в стоящую у входа корзину для мусора и возвращаюсь в кухню. Усаживаюсь за стол и наблюдаю, как Матвей разливает чай по чашкам. Он даже блюдце достал. «Извини, твоих любимых имбиря с лимоном нет», — говорит он и ставит передо мной напиток. «В следующий раз куплю». «Ничего страшного, что нет». Обхватываю чашку ладонями и осторожно, чтобы не обжечься, подвигаю к себе. «Спасибо». Матвей усаживается напротив меня. Мы разделены столом и заняты тем, что ждём, пока чай остынет. В воздухе витает еле уловимый травяной аромат и невесомая дымка волнения, но она не давит и не вызывает дискомфорта. Она мягко окутывает, проникая точно в район солнечного сплетения, откуда расходится по всему организму невидимыми лучами, одновременно согревая и будоража. Нетерпеливо осматриваюсь и впитываю в себя всю атмосферу до капля Когда смотрю на Матвея, понимаю, он точно так же неспешно приглядывается ко мне. Наши взгляды на короткие мгновения пересекаются и снова расходятся. Каждый раз, когда это происходит, в груди и внутри живота начинает пульсировать мягкое тепло. Я понимаю, что мне нравится то, что происходит. Что можно сидеть вот так просто, совсем близко друг к другу и молчать. Никуда не торопиться, ничего не говорить. В этом есть что-то завораживающее. Что-то, от чего чувствуешь себя абсолютно счастливой, будто в присутствии Матвея в кровь каким-то образом попала дополнительная живительная сила, и сейчас она растекается по венам, вызывая неконтролируемый приступ эйфории. Это волшебство началось еще в кино, когда мы сидели бок о бок и смотрели фильм. Сейчас оно выходит на новый, более глубокий уровень. Матвей медленно подносит свою чашку к губам и делает глоток. Я скидываю из себя оцепенение и следую его примеру. Иначе чай полностью остынет, а я так и не попробую. Так и есть уже чуть тёплый. Очень вкусно. Говорю, хоть и почти остыл. Да. Матвей отвечает односложно. Похоже, так же, как и я, он не спешит разрывать наш молчаливый и пропитанный невидимыми потоками энергии диалог. За него это делает рингтон моего телефона. Вздыхаю, еле слышно, оставляю чашку и поднимаюсь за стола. Это может быть кто угодно, например, мама, если не отвечу, будет волноваться, даже если не подаст вида. «Извини, Матвей. Спешу к входной двери, потому что телефон остался лежать в кармане куртки. Смотрю на экран и хмурюсь. Вздыхаю повторно. Это Леся. Видимо, фильм уже закончился, и она меня потеряла, или просто заметила мое отсутствие в зрительном зале. Мне совершенно не хочется принимать вызов и разговаривать, но решаю, что будет правильным предупредить, что я уехала, и что за меня не стоит волноваться. Вернусь в общагу, когда освобожусь. Прикасаюсь к сенсору. Да? «Полин, ты где?» спрашивает Леся. «Не можем тебя нигде найти». «Фильм уже закончился?» Тяну время, давая себе пару секунд на то, чтобы решить, как объяснить свое поспешное исчезновение. «Нет, еще не закончился, но мы волнуемся. Вика с Таней уже все на нервах. Я специально вышла в холл, чтобы набрать тебя и узнать, куда ты пропала». «Лесь, у меня все в порядке, просто я передумала смотреть фильм и уехала. Не волнуйтесь там, встретимся в общаге. Хочу завершить разговор, но Лесь удерживает... «Ну, Аполлин!» «Что?» Полин, у тебя точно все в порядке? В полном, не стоит беспокоиться. Ясно, просто, ты понимаешь, и Матвей куда-то пропал. Вот мы и думаем теперь, где вы и что. Лесь, мне сейчас некогда разговаривать, перебиваю я. Пообщаемся позже, но уверена, с Матвеем тоже все в порядке. Он уже давно взрослый. Сбрасываю вызов и на всякий случай отключаю телефон. Про то, что мы с ним, не сказала умышленно. Ещё не знаю, хочу ли я афишировать наше знакомство или нет. Ведь может так получиться, что мне потом проходу не дадут вопросами или, что гораздо хуже, ненавистью или завистью. Не разбираясь, стоит ли завидовать или лучше с этим повременить. Поговорила? Матвей бесшумно подходит со стороны, я вздрагиваю и поворачиваюсь к нему. Ты двигаешься так тихо, я даже не услышала. Он пожимает плечами, я продолжаю. Звонила Леся, спрашивала, куда я пропала. Они там нас потеряли. И что-то сказала. Сказала, что ушла, пусть не волнуется. На самом деле их больше интересовало не мое исчезновение, а твое. Он слегка морщится. Мне хотелось присмотреться к обстановке в городе, и я зашел в то кафе. Вскоре познакомился с ними, точнее, они со мной. И что дальше? За разговором выяснилось, что брюнетка твоя соседка по комнате. Мне захотелось посмотреть, как ты устроилась. «Ты поэтому пришёл в общагу?» «Да, поэтому». «Девчонка уверила, что тебя стоит ждать не раньше, чем через час, так что мы не должны были пересечься». «Матвей делает шаг ко мне, и теперь между нами что-то около полуметра. Это очень волнительно». «Мне хотелось побыть среди твоих вещей». Произносит он медленно, замирает и так пристально смотрит, что дух захватывает. Кажется, он и сам почти не дышит. «Зачем ты приехал в город?» Вырывается у меня непроизвольно, но тут же осознаю, что боюсь услышать ответ. — По делам своего клуба? — спешно добавляю я. Матвей медлит, продолжает смотреть, но зрачки постепенно принимают свой обычный оттенок. — Про клуб, Полин. Голос начинает звучать резко и отрывисто, но на моём имени чуть смягчается. — Тебе стоит сменить работу. Я бы даже сказал в обязательном порядке. Могу устроить в наш филиал, чтобы ты не менял образа жизни, потому что других вариантов в этом захолустье нет. Или, может... «Ты думаешь над тем, чтобы вернуться домой?» Теперь хмурюсь уже я и уворачиваюсь от его пронзительного взгляда. А он снова смотрит, всё время, пока говорит, обжигает, словно считывает реакцию на каждое слово. Я не знаю, что ему ответить. Мысли разбегаются. «У меня же учёба, Матвей, как я уеду?» Переводиться два раза за год как-то уже слишком. А если бы не это? Не знаю, я уже начала привыкать к жизни здесь. И мне нет никакого смысла возвращаться, тем более посреди учебного года. «Ясно». Он отступает и делает круг по холлу. Останавливается у картины с изображением природы, висящей на стене, и начинает ее рассматривать. «Кстати, твоя мама по тебе сильно скучает». хмури снова». «Откуда ты знаешь?» Он отрывается от созерцания пейзажа и слегка поворачивает голову. «Да так, заезжал пару раз». «Как?» «Но тут же уточняю, правильно ли поняла». «В смысле, ты заезжал к нам домой?» «А что такого?» Он пожимает плечами и разворачивается ко мне, теперь уже полностью». Твоя мама не раз приглашала на ужин. Ты же знаешь, как хорошо она готовит. Да, знаю, разумеется. Киваю. Но она мне ничего не говорила о том, что ты заходил. Матвей вновь пожимает плечами и молчит, не желая комментировать мое удивление. Я пытаюсь соображать. Зачем он приезжал к нам? Что хотел узнать и... «Это мама сказала, где меня искать?» «Как она могла? Я ведь просила никому не говорить!» «Или Мишка постарался?» «Но я не могу долго злиться на маму, тем более это могла быть и не она, и даже не Мишка. Ведь Матвей мне помог, причём дважды, помимо Семёна, вспоминая случай с клубом». «Мы до сих пор стоим в холле. Может, пойдём в гостиную?» «Вдруг предлагает Матвей». «Хорошо». «Мы с Лесей как-то пошли в клуб. Говорю, осторожно ступаю на ковёр. Ступни приятно утопают в длинном мягком ворсе». — Ну, знаешь, немного развеется. А потом, когда пошли домой, за нами увязалось двое парней. Сажусь на диван и подтягиваю колени груди, обхватываю их и сцепляю руки в замок. Матвей садится рядом со мной, близко, но не вплотную, примерно на расстоянии вытянутой руки. — Откуда-то вдруг появились мужчины, словно из-под земли. Продолжаю я рассказ, и они остановили парней. Одного я узнала, это был твой человек. — Да. — Говорит он после паузы, словно нехотя. — Ты следил за мной? То есть приказал следить? Вопрос давно вертелся на языке «нет», но попросил приглядывать. «Зачем? неясно ясно. Пожимаю плечами. Хотел контролировать. Высказываю я предположение А что, если я просто волновался за тебя?» Тут же вспоминается сцена на тёмной веранде, когда он целовался с блондинкой. Закусываю губу и отворачиваюсь. «Волновался? Да ладно! Почему я не мог волноваться?» Тебе вообще хоть раз приходило в голову, как я себя чувствовал после того, как узнал, что ты сбежала?»